Глава 25. Закрыв магазин, я сходила домой поужинать, надела чистую бандану на Джека, и мы пошли в центр. Фургон телевизионщиков подъехал на парковку перед магазином ровно в 8 вечера. Так себе идея — снова пустить охотников за привидениями в книжный. Но я сама на это решилась. «Клянусь, мы будем осторожны», — пообещала Джил, и Билл согласно кивнул. Они внесли оборудование, и за ними зашла Тейлор со своим вечным планшетом и кожаным шопером через плечо. Я уже сдвинула книжный шкаф в сторону и поставила круглый стол с тремя стульями. Где скатерть? рявкнула Тейлор на Джил. Какая скатерть? Джил вынула из кофра микрофон, которую я велела принести. Нам нужна соответствующая атмосфера. Ты мне не начальница, пробормотала Джил и отвернулась, чтобы достать что-то еще из оборудования. Тейлор гневно посмотрела на нее и открыла было рот, но заговорил Билл. «Давайте уже снимать. Без скатерти лучше, иначе будет казаться, что мы все подстроили, как на спиритическом сеансе в викторианской Англии». Скорее всего, Тейлор хотела накрыть стол скатертью именно поэтому, чтобы не было видно, как она его качает или производит паранормальные звуки. Как я поняла, фейк в этом шоу был обычным делом. Тейлор гневно взглянула на Билла и поставила на стол несколько толстых белых свечей. «У вас ведь есть подсвечники?» — спросила я. «Мне не хочется соскребать со столешницы воск. И у нас есть свечи на батарейках, так куда чище». «А еще это снизит вероятность, что Тейлор спалит магазин». «Нет, огонь должен быть живым», — заявила она и прошла к подсобке. Джилл с Биллом переглянулись. «До окончания контракта осталось совсем немного. Держись!» Я начала подозревать, что они повторяют эту мантру с момента приезда в Элиан Холлоу. В дверь постучала Клэрети, хозяйка магазина «Глаз Тритона». Тейлор, едва не задев меня, побежала к ней. Я встала рядом с Биллом. «Вам с Джилл не будет проще, если я всех выгоню?» «Не искушайте», — отозвался он. Клэрити начала возиться со свечами, а Джилл и Бил выставили камеры и звуковое оборудование. Тейлор сместила свечу, и Клэрити немедленно подвинула ее назад. «На экране будет лучше смотреться, если передвинуть ее влево», — сказала Тейлор. «Но если вы хотите, чтобы духи пришли, надо следовать моим указаниям. Кларети высыпала на стол что-то блестящее из мешочка. «Надеюсь, это не глиттер», — вздохнула я. Кларети не ответила. «Но точно, она только что рассыпала блестки у меня в магазине». Я взглянула на Джека, наблюдавшего за происходящим со своей неприкосновенной лежанки. Вот чего мне не хватало для идеального вечера. перинейской горной собаки, покрытой блестяшками от ушей и до хвоста. «Чего именно вы добиваетесь?» — спросила я. «Ежу понятно, чего мы добиваемся. Это же спиритический сеанс. Заставим дух Ланса отвечать на вопросы», — сказала Тейлор и шагнула к стеллажу с книгами, подписанными авторами. «Этот шкаф мне мешает». Я прыжком заступила ей дорогу. «Вы ничего не тронете и не сдвинете в этом магазине. Точка. А если повредите издание с автографами...» У вас будут серьезные проблемы. Тейлор подняла руку, пытаясь от меня отмахнуться. «Мы же подписывали соглашение, Тейлор», — сказал Билл. «Если тебе нужны хорошие рекомендации, не надо уничтожать наши съемочные площадки». «Как будто мне нужны ваши рекомендации», — фыркнула Тейлор. «Ты же знаешь, что от нас ждут отчет о твоей работе», — уточнил Билл. Я в прищур посмотрела на Тейлор. Может, она расстроилась из-за негативного отзыва Ланса, вот и сорвалась? Вряд ли. Хотя это и могло быть последним камушком, вызвавшим обвал. Нанимая нового продавца, я первым делом обращала внимание, как он ведет себя с будущими коллегами, особенно когда меня не было рядом. Еще работая здесь подростком, я убедилась. Чем высокомернее вели себя те покупатели, что считали меня ниже себя, тем больше они тушевались перед дедушкой. Тейлор, стоило бы понять, что такое обращение с людьми, которых она считала неважными, дорого ей обойдется. Хотя она могла держаться более или менее ровно со всеми, а не тогда, когда ей удобно. По крайней мере, я старалась вести себя так, хотя и сама не раз оступалась. Я не удержалась от того, чтобы подколоть Тейлор. «Как думаете, что Ланс может вам сообщить?» «Помимо личности убийцы?» «Не знаю». «У меня просто не выходят из головы кое-какие фотографии». Глаза Тейлора расширились, потом сузились. «Ланс показывал вам мои фотки?» «Могу сказать честно, нет, Ланс не показывал». Она уставилась на меня, а я на нее, словно играя в гляделки. Она сдалась первой. «Я знала, что этот гад заснял меня в прошлом месяце в Аризоне, когда приехал мой парень» пробормотала Тейлор. «Зачем ему так поступать?» — спросила я. «Затем, что хотел добиться моего увольнения и был готов к грязной игре. Но то, чем я занимаюсь в свободное время, никого не касается, сказала Тейлор. Вернемся к работе». Может, это были фото какого-то особенного человека в жизни Тейлор, когда он приехал к ней в гости по дороге? Или это был кто-то, кого она встретила во время съемок? «Может, Ланс был просто любителем подглядывать за остальными, кто знает?» Некоторое время спустя мы были готовы начинать. Я сидела за столом с Клэрити и Тейлор. Глиттер, рассыпанный по столешнице, искрился в свете свечей. Билл стоял, направив камеру на Тейлор, а Джил замерла на коленях с микрофоном за кадром. «Мы собрались сегодня в книжном магазине «Ленивые кости», чтобы проверить, сможем ли мы...» Тейлор оборвала фразу, прокашлялась и посмотрела прямо на Билла. «Сними меня красиво!» «Я делаю свою работу», — холодно отозвался Билл. Клэроти глянула в мою сторону, слегка вздернула губу и покачала головой. «Значит, Тейлор бесит не только меня. Начнем сначала!» Жил считала до пяти, и Тейлор снова посмотрела в камеру. «Мы собрались сегодня, чтобы проверить, «Сможем ли мы связаться с нашим дорогим покойным ведущим Лансом Грегори, которого убили шесть дней назад?» В свете свечей Тейлор достала карманные часы. «У меня с собой одна из любимых вещей Ланса. Надеюсь, она привлечет сюда его дух». Мой взгляд метнулся к Тейлор. «Откуда у нее часы Ланса? Надо точно отослать сегодняшнюю запись с камер детективу Уитлоку». «Мы втроем возьмемся за руки и посмотрим, получится ли наладить контакт». Тейлор вытянула ладони, и я подвинулась вперед, чтобы взять за руки ее и Клэрити. Закрыв глаза, я страстно желала оказаться в другом месте. «Ланс, ты там?» — спросила Тейлор. Ее голос задрожал, будто она еле сдерживала слезы. Я приоткрыла глаза и увидела гримасу Клэрити. Тейлор задрожала, пнула ножку стола, чтобы и он задрожал, и заговорила глубоким голосом. «Я блуждал во тьме, но теперь я здесь». Джек подошел к Тейлор и гавкнул на нее. Она подпрыгнула. Я не смогла удержаться и засмеялась. Тейлор вскочила с места. «Ваш тупой пес испортил этот дубль!» «Этот дубль?» «Значит, их будет больше?» Джек обошел стол, слегка виляя хвостом. Он потрогал лапой мою ногу, требуя погладить. Клэрити встала. «Вы мошенница!» У Тейлор раздулись ноздри. «Вы убедили меня, будто можете провести сеанс и связаться с Ланцем, пребывающим по ту сторону завесы. Но вы обманщица. У вас столько же шансов вызвать его дух, сколько у меня полететь на Юпитер». «Я не позволю вам насмехаться над моими убеждениями, да еще и зарабатывать на них. Ни на минуту здесь не останусь». Клэрити демонстративно повернулась к Тейлор спиной, намекая, что та ничего не стоит. Лицо Тейлор покраснело под толстым слоем грима. Она сцепила руки. Клэрити направилась к двери, а Тейлор за ней. «Не смейте от меня уходить!» — заорала она. Я посмотрела на Билла и Джилл. «Вот ведь не вовремя кончились нюхательные соли». «Я точно покажу генеральному продюсеру эту запись», — произнес Билл. Тейлор остановилась в дверном проеме и обернулась. Резко подошла, подобрала свою сумку рядом со стеной, потом схватила часы ланца и закинула внутрь. «Вы все пожалеете, что саботировали меня», — сказала она, повернулась и промаршировала к двери. Джек гавкнул, когда Тейлор вылетела из ленивых костей. «По крайней мере, на этот раз она ничего не разрушила», — сказала Джилл. Я снова включила свет в магазине и задула свечи. Вместе мы медленно вернули все на места. Я собрала блестки метелкой для пыли, подозревая, что теперь годами буду находить их в магазине. Когда телевизиончики занесли все обратно в фургон, я включила сигнализацию и заперла дверь. Потом мы с Джеком пошли домой. «Это было интересно», — сказала я. Джек, занятый обнюхиванием цветочной катки, не обратил на меня ни малейшего внимания. Мне иногда казалось, что в теле Тейлор живут две разные личности. Или, может, она всегда играла роль и не знала, кем была на самом деле. А может, знала и за напускным очарованием скрывала безжалостность. Учитывая, как Тейлор всем нам угрожала, я предполагала, что она может сделать шаг вперед и сорваться, особенно если Ланс отверг ее и повернулся спиной. Колби улетела вчера вечером, так что на утреннюю пятничную пробежку я вышла одна. Порой мне это нравилось — бежать в своем темпе, не подстраиваясь под подругу, хотя не хватало ее компании. Джек не стал прерывать свой утренний сон, поскольку бегает только когда хочет, а когда бегает — всего лишь пару шагов за вкусняшками или белками, или подозрительными птицами. Город еще не проснулся. Вокруг царила тишина. И я пробежала через центр до парка, обежала его кругом, взобралась на холм к тридцатому шоссе, преодолела по нему полтора километра и вернулась к реке и городу вдоль ее русла, еще 8 километров. Поравнявшись с ленивыми костями, я остановилась. Свернувшись, кто-то лежал у двери. Проблема с бездомными в Элиан Холлоу редко доходила до того, чтобы кто-то спал на улице. Обычно те, кому негде жить, спали на диванах у друзей или разбивали палатки. Может, позвонить муниципальному офицеру по работе с населением? Он сотрудничает с городским соцработником, помогая людям получать необходимые услуги. Но потом я застыла. У двери лежал не просто человек. Это была Тейлор, которую я видела в последний раз, вылетающей из ленивых костей. И она плохо выглядела. Надо бы проверить пульс. Но я не могла заставить себя коснуться ее шеи. Не могла отвести взгляд от красной линии вокруг шеи Тейлор. Такой же, какую я видела у Ланса. У меня тряслись руки, пока я доставала телефон из поясной сумки и набирала... «Девять один один».